Глава 8. Прогулка. Энди. На мгновение я совсем растерялась. Вдруг он специально заманил меня ночью в это безлюдное запретное место и сейчас просто столкнёт в чёрные воды избавившись от лишнего свидетеля. Никому ведь не понравится, если его чувства можно читать, словно открытую книгу, особенно в главе корпорации. А кроме того, сегодня я узнала один из его секретов. Вряд ли каждый встречный и поперечный в курсе, как разовлекается сам Алекс Торн, скрываясь под маской. Знаете, я, конечно, весьма благодарна вам за то, что вы меня вытащили, но не стоило. Я бы и сама справилась. Мне не впервой сматываться от полиции. А сейчас надо вернуть чужую машину. Мне её дали лишь на время гонок. Я выкрутилась из-под его рук, отпрянув в сторону. Торн тихо рассмеялся. Ну и чего ты дёргаешься? Я ведь просто пошутил. Ну у вас и шуточки, господин то Лекс. Лекс, достаточно, усмехнулся он. Хотя можешь называть меня Алекс. В таком случае, Алекс, мне пора улетать, осторожно сказала я. Разве ты так сильно торопишься домой? Он даже не удивился, хотя пытался показать своё изумление. Вот что значит чувствовать чужое состояние, я его раскусила. По мне незаметно, ответила вопросом на вопрос. Думаю, хорошие девочки уже давно спят дома. А ты только что участвовала в нелегальных гонках, и стоит заметить, довольно успешно. Никогда не считала себя хорошей девочкой, но ему это знать вовсе не обязательно. Мне пришлось. Он немного пугал меня своей непредсказуемостью. Конечно. Скажи ещё, что тебя затащили на гонки силой? Что-то я не заметил, покачал головой Алекс. По-моему, ты находилась там добровольно и со мной полетела тоже по собственной воле. Так получилось. Но я не хотела сюда прилетать. Здесь ведь нельзя находиться. Может, кому-то и нельзя? Но ты со мной, поэтому можешь не волноваться. Я и не волнуюсь, пожала плечами, хотя по правде переживала очень. Уж лучше бы я пролетела дополнительный круг в гонках, чем вести разговор с Торном один на один. Его навязчивое общество меня сильно напрягало. Прогуляемся, жестом указал он на бетонную дамбу. Это не слишком опасно? Нет, усмехнулся он. Ну так что скажешь? Ладно, только недолго. Я поожелась от ощущения угрозы, которое вызывала вода, хотя мне и самой хотелось побыть тут ещё немного. Мы неторопливо двинулись вдоль края, за которым журчала вода. Я с опаской посматривала на чёрное зеркало, гадая, какая здесь на самом деле глубина. Наверняка достаточная для того, чтобы утонуть. А я совсем не умела плавать. Да и мало кто в пирамиде умел. Разве что богатые жители, которые могли позволить себе посещать бассейн. Было вообще сложно представить, как предыдущий уровень выдерживает всю эту массу. Но многие элементы в пирамиде облекчены антигравитационными устройствами, а само сооружение стоит на специальной подушке. Видимо, этот принцип использовался и при строительстве так называемого водохранилища, единственного в городе. Значит, ты меня узнала. Задумчиво заключил Алекс, прервав мои мысли. Если вы думаете, что я кому-то расскажу, то не переживайте. Я провела пальцем по своим губам, словно застёгивала молнию. И ты соврала, что не чувствуешь меня, продолжал он. Ну, может, немного и соврала, ради собственной безопасности. Боюсь, нам с вами не слишком по пути. Нас ничего не связывает. Почему же? Изобразил он удивление, хотя больше насмехался. Оказывается, у нас с тобой много общего. Одинаковые увлечения, удивительная ментальная связь, и это наверняка не конец списка. Думаю, нам всё же стоит познакомиться поближе. Насколько ближе? уточнила я. Там посмотрим, как пойдёт, уклончиво ответил Торн, а потом снял свой шлем, в котором был до сих пор, и закрепил на поясе, встряхнув головой. На мгновение показалось его что-то беспокоит. Мой взгляд невольно скользнул по знакомому лицу, очерчивая профиль, хотя в темноте я и не могла различить деталей. Но я тут же отвернулась. Нечего глазеть на неприкосновенного. И ещё подумает, что он мне интересен. Так расскажи мне, Энди, он выделил моё имя голосом. Зачем ты решила рисковать жизнью, участвуя в опасных конках? Вот и почему я должна оправдываться? Кто вообще просит его лезть в мою жизнь? Но всё-таки решила объясниться. Мне нужны были деньги, чтобы снять жильё. Прежнее слишком далеко от новой работы. По-моему, вы рисковали не чуть не меньше меня, Алекс. И, кстати, вы вовсе не обязаны были уступать мне первенство. Думаешь? Задумчиво почесал он подбородок. Вообще-то я и так получилось всё, что хотел. Тогда почему бы не сделать даме приятно? Тем более, тебе нужны деньги, как сама говоришь. Я прав? Я кивнула, не найдя аргументов для возражения. А сюда мы зачем прилетели? Полиция бы вас всё равно не тронула. Во-первых, мне нравится это место. Не знаю почему, но рядом с водой я ощущаю особое спокойствие. Когда мне надо о чём-то подумать, я прилетаю сюда и брожу в одиночестве. А во-вторых, мне, как и тебе, не нужны лишние проблемы. Сама понимаешь, новый глава Спектра, который вдруг решил погонять по улицам, вызовет небольшой шок. А я иногда хочу почувствовать себя тем, кто я есть на самом деле. На мгновение показалось, он признается в чём-то сокровенном. Возможно, расскажет мне о прошлом. Да ну, быть такого не может. А кто вы на самом деле? Всё же поинтересовалась я. Я у меня есть одна проблема. Мне нужно чувствовать разные эмоции, те, которые я не могу получить от работы или общения с себе подобными. А во время гонок они как ты сама понимаешь, зашкаливают. Ожидание, азарт, чувство нового свершения, чужие эмоции, уточнила я. Алекс Торн виновато развёл руками. Чужие. Без них я чувствую себя, мягко говоря, не очень хорошо. Но когда их становится слишком много, мне тоже некомфортно. А ты улавливаешь всё то, что чувствую я, в том числе и эмоции других. И мне это нравится. Иногда очень хочется поделиться с кем-то своими ощущениями, но я совершенно не могу это делать в корпорации. Меня наверно поймут. Это уж точно. И много ещё таких людей, как вы, или всё же не людей. Когда-то было много, сейчас не очень. Ениницы. Главы спектра, не только, есть и другие. Такие, как я, существовали всегда, просто земляне о них ничего не знали. Возможно, ты слышала легенды о приктечах, которые когда-то населяли планету Лечного пути. Мы их потомки. Правда, со временем утратили часть своих способностей. Все остальные давно улетели. Слышала я о таких, но как-то не особо верится. Сейчас это уже не имеет значения. Мы оторваны от цивилизации, как и остальные люди. Всё, что мы имеем, сумасшедшую планету, которая так и норовит нас уничтожить. И мы пытаемся разобраться, что случилось. А вы бывали за периметром? Вот и зачем спрашиваю. Ну, интересно же. Много раз бывал, кивнул он. И как там Меня одолело любопытство. Алекс Торн ненадолго задумался. Он не сильно хотел говорить на эту тему. Опасно. Ты ведь знаешь, что происходит снаружи. Отчасти. Мантерики на фронтиере никогда не стоят на месте. Тектонические плиты очень подвижны. Это вызывает массу различных природных аномалий и катаклизмов. Перечислять не надо, уже наслышана. Мне хочется знать, каково чувствовать себя там. Почему-то вспомнилась просьба Олли Райдера, и я ощутила неловкость. Мне самой было интересно услышать мнение Торна, но могла ли я просить его о таких вещах, как полёт за периметр? Не думаю, что он одобрит идею. Когда летишь на флайере мимо смерчей или обходишь лавовые потоки, становится страшно. Но от ощущения открытого пространства захватывает дух и чувствуется свобода. А ещё очень странно знать, что вокруг тебя столько пустующих площадей, но ты не можешь там жить, потому как планета устраивает всё новые и новые каверзы. Плюс к тому, Там обитает множество опасных тварей, которые делают жизнь просто невыносимой. Нельзя расслабиться ни на минуту. Промедление равносильно смерти. Но там ведь есть учёные, исследователи, с сомнением произнесла я. Все они проходят специальный курс подготовки. Неподготовленному просто нечего делать за периметром. От оплошности одного могут пострадать другие, а своевременная реакция спасает жизни. Естественно, люди за периметром работают в специальных строениях, расположенных на антигравитационных платформах, и на поверхность планеты выходят только в защитных костюмах. Доступ получают далеко не все. Почему-то я вспомнила требования Олли, во что бы то ни стало попасть на базу за периметром, и ощутила неловкость. Чем ближе я узнавала Торна, тем меньше хотелось помогать сопротивлению. Я до сих пор пыталась рассмотреть у Алексея что-то хорошее, словно в голове работала установка. Нет, не буду ни о чём его просить. Пусть всё идёт своим чередом. Наверное, здесь и правда безопаснее. Обвела я рукой пространство. Уже поздно, а у вас ведь тоже есть другие дела. Спасибо за гонки и за экскурсию, но в следующий раз не стоит меня уступать. Теперь я чувствую себя не слишком комфортно, ведь на самом деле не победила. Значит, ты моя должница, усмехнулся он. Вы опять начинаете, возмутилась я. Что же вам от меня нужно? Торн ненадолго призадумался, а потом неожиданно выдал: Ты ведь умеешь хранить чужие секреты. Наверное, а почему спрашиваете? Хочу доверить тебе парочку своих тайн. Ты же не откажешь в составить мне компанию в одном интересном занятии. Взамен обещаю убойные эмоции. Голос Торна прозвучал так, словно он их прямо собирался кого-то убивать, и мне стало не по себе. Его личные эмоции подействовали как ледяной душ, холодный прагматизм в сочетании с циничной изтёвкой. Думаю, нам не стоит продолжать личное общение. отрезала я. Сами сказали, вас могут неверно понять. Так что я как-нибудь переживу без убойных чувств. А вы отлично проведёте время и без моего присутствия. Подумай хорошо. Разве тебе не интересно испытать острые ощущения, совсем другие, нежели во время гонки. Чуть склонился он ко мне, и я пошатнулась, остановившись на самом краю дамбы. Я вскрикнула и зашаталась, едва не упав в воду. А Торн поймал меня за руку, притянув обратно к себе. От касания его пальцев меня прошибло насквозь, как электрическим разрядом. Они прикосновенный только громко рассмеялся. Я сам найду тебя. Я ведь уже сказала, что никуда не собираюсь. Меня разозлила его реакция. Можешь считать это моей прихотью. Я развернулась, поспешив обратно к мобилию, который чёрным пятном выделялся на фоне едва освещённого неба. Даже не знаю, как смогла дойти и ни разу не оглянуться. Хотелось лишь поскорее покинуть это место. В последний момент, когда завела мотор Аэромобиля, вдруг почудилось, что меня попросту не выпустят из запретной зоны. Остановят и начнут задавать вполне понятные вопросы. А если скажу, что сюда привёл Торн, то не поверят. А ещё за пределами электростанции могут поджидать копы. Я не видела Алекса. Похоже, он так и стоял в том месте, где я его оставила. Последние слова Торна не давали покоя. Какой же он на самом деле? Я совсем запуталась. Но разум подсказывал, что лучше не обольщаться. Я сама видела, на что способны неприкосновенные. Для них человеческая жизнь ничего не стоит. Они могут одной рукой дарить милость, а другой казнить неугодного без зазрения совести. А я только раз задорила Торна своим отказом. Теперь он точно от меня не отстанет. Но и согласиться не могла. В стороне мелькнула проходная. Дальше я заметила длинные трубы и насосы, что качали воду в пирамиду с поверхности планеты, прогоняя через фильтрационные установки. Но разглядывать их не стала, поспешив убраться подальше. Как ни странно, никто меня не остановил, ни на границе зоны, ни дальше у огромных конструкций. Полицейских караулов я тоже не заметила. Уже на полпути к мобил-сервису вдруг сообразила, что за мной вполне может идти слежка, о которой я даже не догадываюсь. И тогда я по глупости выдам расположение штаба агентам Спектра. Это сильно озадачило. Но признаться кому-то из знакомых, что разговаривала с Алексом Торном, который и был таинственным гонщиком, я не могла. Пообещала ведь никому не рассказывать его тайну. Сам того не понимая, он поставил меня в неловкое положение. Немного подумав, я остановилась на парковке и набрала Майлса. У меня проблема. Управление в этой летучке заключило. Кажется, что-то с бортовым компьютером. Я уж хотел тебя искать. Где ты находишься? На 11-м. Я сброшу координаты, заберёшь машину отсюда. Уже поздно, но хорошо, сейчас я подъеду, только возьму грузовик. Тогда захвати ему Скайтер, если не сложно, попросила я. Ладно, чего только не сделаешь для победительницы гонок? добродушно проворчал Эркин. Надеюсь, с мобилем ничего серьёзного? сущие пустяки, заверила я. Через полтора часа я находилась дома и лежала в постели, вновь переживая все сумасшедшие события этой ночи в голове. Оставалось надеяться, что заботы, связанные с предстоящим переездом, затмят мои навязчивые мысли о Торне, а путь в Кибергайку лучше временно забыть. Думаю, Олли меня поймёт и не станет возражать. Алекс. Я уже не полетел в здание корпорации. Вместо этого сразу отправился домой. Оставил спортивный мобильный на личной стоянке и вошёл в свой жилой блок. Нечто вроде пентхауса, как выразились бы жители других планет, увидев это строение. Огромные сверхпрочные панорамные окна моего не самого скромного жилища выходили прямо на ночное небо, усыпанное яркими звёздами. Сегодня не бушевал ураган, не моросил дождь, поэтому фильтры не активировались. И можно было разглядеть далёкую туманность, в которой прятались разные космические объекты. А ещё голубой шлейф кометы, пролетающей в этот момент неподалёку от Фронтэрры. Не так давно капсулы спектра добрались до этой самой туманности, которую мы назвали Рубином. Но никаких признаков разумной жизни или пригодных для человека планет там не обнаружили. А доставка сырья оттуда выходит слишком уж накладной. Но я видел эту картину много раз, поэтому не застрял на ней внимание. В конце концов, даже к хорошему привыкаешь, и оно не кажется чем-то удивительным. Сегодня меня куда больше интересовало то, что я узнал. Меня интересовала она, первый человек, разговаривающий со мной таким тоном, первая девушка, от которой я не чувствовал эмоций восхищения, не чувствовал никакой лести. Даже не знаю, зачем сказал ей про встречу. И я и сам не был уверен, что мне это надо. Просто впервые за последние годы я нуждался в компании. Интересно ведь встретить девчонку, которая может оценить всё здраво, без заискивания. Ригард Лин прибыл на наш уровень вслед за мной. Я открыл ему дверь голосом, провожая взглядом пружинистую походку запасника, пока он не остановился напротив. Ну как дела? поинтересовался я, чуть поморшившись от боли, что снова пронзила затылок. Левант отдала мобиль какому-то человеку и полетела домой. Хорошо, что домой. Я повернулся, чтобы поискать в встроенном ящике контейнер медицинской аптечки, а в нём обезболивающую капсулу. "Господин Торн, у вас на голове кровь. Похоже, кожа растречена", заметил Рингард причину моего настроения. "Что?" Я дотронулся до затылка, ощутив запекшуюся кровь под слипшимися волосами. До сих пор казалось, я просто ударился во время одного из виражей, а оказывается, прилично расшиб себе голову. Вот только при Энди не подавал вида, что меня что-то беспокоит, чтобы не показывать свою слабость. Точно. Вам стоит обратиться к врачу. Зачем? Ради этой пустяковой царапины? Не надо никаких врачей. Потом кто-нибудь доложит Фартему, и тот станет высказывать мне своё недовольство. И в чём-то будет прав. Вам не стоит рисковать жизнью и участвовать в подобных авантюрах, заметил Рингард. Я сам решаю, чем и когда мне заниматься. Что тебе не нравится? Я отвечаю не только за безопасность корпорации, но и за вашу личную. Я ведь уже говорил, что мне поступили сведения о готовящемся покушении. Вы, глава Спектра, вас не кем заменить, вздохнул он. И мне тоже не особо нравится ваше опасное увлечение. Хорошо, что никто вас там не узнал. Людям только дай повод поговорить. Я был осторожен. И вообще, в ближайшее время больше не собираюсь на гонки. Мне надо было немного развеяться, сам понимаешь, развёл я руками. Может, всё же в РГ-кабину? «Не надо, само заживёт быстро. Забыл о моей способности к ускоренной регенерации. Давай ты просто обработаешь рану и тему закроем». «Я ведь не медик. Лучше поехать к специалисту или вызвать его сюда». «Чтобы нанести антисептик, специалистам быть не обязательно. Держи». Я вручил ему контейнер, где находились все нужные препараты. «Мы ведь договорились, что ты никому не скажешь о том, что видел». Я глотнул капсулу, а потом уселся на стул и склонил голову, подперев её ладонями. Рингард раздвинул пальцами волосы, рассматривая садину, пшикнул на место ушиба обеззараживающей жидкостью и приложил салфетку. Я-то не скажу, а вот эта девица зря у ей доверились. Почему зря? Я стиснул зубы от неприятного ощущения, хотя лекарство уже начинало действовать. Постепенно мне становилось легче. Странная она. Для её английской внешности слишком много разных способностей. Да и устроилась в спектр явно не спроста. Глупости. Ей повезло, что Илья Анна за неё вступилась. Мы ведь уже это выяснили. Людям свойственно стремиться к большему, разве не так? И всё же предлагаю установить за ней наблюдение. Ради вашего же блага». Я призадумался. «Конечно, мне было интересно, чем живёт Андреа Левант. Но у меня на неё имелись другие планы. Она и так, как дикий зверёк, не подпускает близко. А если заметит слежку, то окончательно замкнётся в себе». «Хотя бы на время», — продолжал уговаривать Рингард Лин. «Ладно, пару дней так и быть. Но если не заметим в её поведении ничего подозрительного, оставим её в покое», — предложил я. «У нас ведь есть и другие дела». «Договорились». «Готово. Повезло, что на вас был надет шлем. Иначе всё закончилось бы гораздо хуже. Вы могли расшибиться насмерть. В следующий раз поберегите себя, господин Торн», — заметил Лин, заканчивая неприятную процедуру. «Думаю, никто не увидит под волосами шрам». «Плевать на него». Всё равно через пару дней я улетаю за периметр, напомнил я. По-моему, там куда опаснее, чем в аэромobile во время гонок. Так что давай просто забудем об этом инциденте. Как скажете, проворчал Рингард, хотя его явно не устраивало моё решение лететь за периметр именно сейчас. Но мы уже обо всём договорились с Ремо Стервиком, и я не собирался менять планы. Мне уже не терпелось взглянуть на месторождение Энериума своими глазами и узнать больше о его таинственных свойствах. А когда вернусь, можно вплотную заняться девчонкой. Пусть пока разслабится. Темня ожиданнее и интереснее выйдет сюрприз.